Так странно слушать ваше признание, задумчиво заметил я. Сколько раз мы с вами шутили по этому поводу, дескать, не тайная сыска, а орден какой-то. Но я даже не решался предположить, что всё это близко к правде. Ну да, версию, которая слишком часто произносится вслух, никто не станет принимать всерьёз. Всё тот же эффект спрятанного письма. Джуфин вздел глаза к небу. дырку в небе над твоим домом, Макс. Да что за письмо такое ты всё время упоминаешь? Я вкратце пересказал ему содержание знаменитого рассказа Эдгара По. Забавно, рассмеялся шеф. В точности так же я сам когда-то поступил с секретной картой городских подземелий, когда ко мне неожиданно явились так называемые друзья из ордена колючих ягод. Когда они вошли, я как раз вытирал яви руки как салфеткой. а потом скомкал и бросил в дальний угол». Он рассказал еще несколько историй из своего боевого прошлого. Мы с Меломори окончательно растаяли и мечтательно пялились в окна, упиваясь благозвучной музыкой древних имен и давно забытых географических названий. Байки о былом имеют одно замечательное свойство. Слушателю начинает казаться, будто в настоящем никаких проблем не существует. Да и в будущем их быть не может». Что ж, пожалуй, мне пора откланяться, неожиданно заключил Джуфин. Меня ждут дела, неизбежная плата за иллюзию собственной незаменимости. Жаль, разочарованно протянул я. Я-то думал, вы надолго. Кстати, а какое дело вас ко мне привело? О деле-то мы ещё не поговорили? Дело? удивлённо переспросил шеф. Даже не знаю, что тебе сказать. Хожешь правду? Не было у меня никакого дела. Так смутное беспокойство никак не мог поверить, будто у тебя всё в порядке после такой-то передряги. Признаться, в какой-то момент я даже начал опасаться, что из лабиринта вместо тебя вернулся кто-то другой. Совершенно нелепая идея. Тем не менее, я обязан ей чуть ли не дюжины лишних минут проведённых без сна. «Теперь-то я вижу, что это ты. Просто очень повзрослел и вообще изменился. Только и всего. А со своими проблемами ты и сам справишься. В этом я больше не сомневаюсь». «Ага», — саркастически поддакнул я, — «вам легко говорить. А я все представляю, каким идиотом меня сочтут, когда я на глазах у всего населения Ехо буду полчаса топтаться на пороге обжора бумбы». Судорожно цепляясь за руку своей дамы и не решаясь переступить порог, "Могу открыть тебе ещё одну тайну, сэр Макс", заговорщически прошептал Джуфин. Я, признаться, раскатал было губу, решил, что шеф сейчас посвятит меня в какой-нибудь хитрый магический способ борьбы с дверным наваждением, на чём, собственно, моим учение и закончится. Ага, как же в обжору Бонбу можно зайти не только с улицы, но и с чёрного хода. По-моему, сообщил шеф. Можешь тафтаться на заднем дворе хоть весь вечер. Никто не увидит. Только договорись заранее с мадам Жижиндой, чтобы она не запирала дверь на задвижку. Ты же знаешь, она никогда не задаёт лишних вопросов постоянным клиентам. Если решишься предпринять эту вылазку, дай мне знать. В управлении полного порядка найдётся немало желающих ощупать твои кости после долгой разлуки. Что ж, в таком случае я не прощаюсь. Он помахал нам с порога и исчез за дверью, счастливчик. Мы с Миламоре скорбно переглянулись, обнялись от полноты чувств и отправились на штурм очередного укрепления, воздвигнутого на моём пути в конец безумившей судьбой. В обжору-бунбу мы, разумеется, пошли сразу после заката. Во-первых, это требовал мой азарт, Во-вторых, вечеринка в обществе людей, ближе которых у тебя никого нет во вселенной, слишком соблазнительная приманка, чтобы от неё отказываться. А в-третьих, я чертовски соскучился по кухне мадам Жиженды, тоже немаловажный резон. Вечеринка удалась на славу, как всегда. Впрочем, даже лучше, чем всегда. Стоит уяснить, что переменчивый мир, которому принадлежит твоё сердце, куда более хрупок и ненадёжен, чем ты когда-либо осмеливался предполагать. Любая нехитрая радость заставляет пронзительно звенеть какие-то потаённые, доселе молчавшие струны в глубоких синих сумерках твоего существа. А самым большим удовольствием стало долгое-долгое возвращение домой. Мы с Миломорем и Друппе, которого были вынуждены взять с собой в обжору, поскольку не могли больше виновато отворачиваться от укоре진ных печальных глаз обделённой вниманием собаки. Полночь кружили по переулкам старого города. медленно сужая радиус этих причудливых зигзагов, пока не оказались на пороге Махнатова дома. Мой пёс наконец-то отвёл душу, тысячекратно облизав наши носы и смертельно перепугав сдюжуну одиноких прохожих активными попытками познакомиться и завязать дружбу. Возможно, главное достоинство этой прогулки заключалось в том, что она не была ни первой, ни последней на нашем веку, одной из многих Я упивался бесстыдной роскошью этих слов. За этой ночью последовало несколько дюжин самых счастливых дней в моей жизни. Я наслаждался вовсю, не забывая, впрочем, о регулярных тренировках. Как и предсказывала Миламоре, я успешно справился с проблемой, научился притворять зыбкую реальность, подстерегающую меня за дверными проёмами, в надёжное пространство знакомых интерьеров. На исходе зимы, когда жители столицы носятся как угорелые, пытаясь уладить свои бесчисленные дела и оплатить все долги до наступления последнего дня года, я уверенной походкой вошёл в кабинет сэра Джуфина Халле, на нашей половине управления полного порядка и объявил, что явился сдаваться. Теперь лишь очень опытный наблюдатель мог бы заметить, что я на мгновение торможу, прежде чем открывать очередную дверь. Шеф оценил моё мастерство, Восхищённо подцокал языком, поднимаясь мне навстречу. Жизнь, знаете ли, не мила без трудодейства, пожаловался я, усаживаясь на подоконник и извлекая из кармана пригоршню орехов для куруша. Единственный способ заставить эту избалованную птицу искренне обрадоваться моему возвращению. Буревух навскидку оценил размер округлой выпуклости моего кармана и снисходительно пересел на моё плечо. "А, ну, я же ли не мила? Добро пожаловать!" Он легко согласился Джуфин. Я признаться уже начал сомневаться, что ты вообще когда-нибудь захочешь вернуться. Между этой встречей и нашей в высшей степени откровенной беседой у меня в гостиной мы виделись всего несколько раз, неизменно за столиком трактира, и о серьёзных вещах больше не говорили. Вы сомневались? Искренне удивился я, странно. Вы же всегда были в курсе всех безобразий, что творятся в моей глупой башке. А я сам с начала знал, если смогу, вернусь, какие тут сомнения. Я действительно всегда был в курсе твоих дел, согласился Джуфин. До определённого момента, пока полагал своей священной обязанностью охранять твою драгоценную шкуру, в первую очередь от тебя самого. Но этот период в нашей с тобой жизни закончился вместе с твоим ученичеством. Мне больше не следует вмешиваться в твою судьбу, поэтому я понятия не имею, что творится в твоей лохматой голове, Сармакс. Не знаю и знать не хочу. Тем приятнее сюрприз. Я рад, что ты решил вернуться. Зная тебя, я предполагал, что каникулы затянутся надолго. Возможно, ещё недавно я бы действительно ухватился за возможность как следует отдохнуть от ваших хлопотных чудес, улыбнулся я. Но не теперь. Я уже знаю, что нет ничего более зыбкого и ненадежного, чем моя жизнь. Пока я еще способен открыть дверь, за которой сидите именно вы, или сэр Лонли Локли с очередной книжкой на коленях, а не какой-нибудь другой мираж, к которому я питаю не столь глубокую привязанность, надо воспользоваться этим и провести в вашем обществе как можно больше дней. Столько, сколько отведено судьбой. И еще один отнять силой. Логично? Ну а если для этого следует продолжать играть в тайных сыщиков... Я к вашим услугам. Готов напялить мантию смерти и приступить к исполнению своих обязанностей немедленно. Сейчас же конец года, у вас небось каждый сотрудник на счету, даже такой невменяемый, как я. Да и леди Миламоре начнёт появляться в доме у моста несколько регулярнее, если я тут обоснуюсь. Опять же, польза. Дело говоришь, рассмеялся шеф. Что ж, приступай к исполнению своих обязанностей, сэр Макс. Хочешь открою тебе одну маленькую тайну, как ясно видится ясновицу. В зале общей работы топчутся сэр Милифара и твой любимчик Нуми Норих. Эти юные тугодумы мучительно соображают, в каком трактире сегодня следует пообедать. Если поторопишься, ты ещё успеешь сказать веское слово в пользу заведения нашего общего приятеля Мохи. А у меня, как всегда, готовой отчёт. И заговорщически подмигнув мне, он снова зарылся самопишущие таблички Макс Фрай. Лабиринт Мёнина. Текст читал Владимир Авор. Издательство Гельветика, 2015 год.